Глава двенадцатая. Тая. «Я не хочу ехать этим летом в Ниццу», — Людмила поджимает губы. Ее муж, тучный Олег Александрович, громко хмыкает. «Отправлю тебя в Кольчугино». Людмила в ужасе округляет глаза. «Это очень жестоко». «А что, поедешь в деревню к матери, раз тебе, как кость в горле?» Муж Людмилы явно забавляется, но женщине не до шуток. Нежелание ехать в Ниццу обосновано тем, что летом там страшно жарко. Даже мне понятно, что она лишь придумывает отмазку. Прячу улыбку за бокалом с соком. «Да, конечно, милая», — отвечает Олег Александрович, приторно-сладко. «Только вот мне кажется, ты просто зажралась». «Я не поеду с детьми в Кольчугино». «Нет, родная, ты что? Дети поедут в Ниццу, а ты в Кольчугино». Сбегаю на кухню, иначе просто засмеюсь на всю столовую и опозорю тем самым своего мужа. «А ты не хочешь в Кольчугина? спрашивает Батыр. Я оборачиваюсь и вживую наблюдаю уникальное зрелище. Мой муж смеется. Тоже сбежала, потому что слушать этот разговор и не заржать невозможно. Он подходит к холодильнику и достает стеклянную бутылку с минералкой. А знаешь, мне даже интересно стало, что там такого в этом кольчугина. Смеюсь и подхожу к батыру со стаканом, протягиваю его. Он откручивает крышку на бутылке и с улыбкой на лице наливает мне воды. «Хочешь, устрою тебе незабываемую поездку в новый город?» Улыбка не сходит с его лица. Легко, только если Людмила поедет без детей, и я без тебя ни шагу не сделаю, вздергиваю подбородок. И это отлично, говорит батыр. Что-то ощутимо меняется в его взгляде. Веселье уходит, а радужки заливает чернотой. Ты очень красивая сегодня, выдает муж, едва ли не облизывая меня взглядом. И ужин приготовила потрясающий. Я приятно удивлен, ты умница. Выпрямляю спину, выпячивая вперед грудь. Может, хоть так она будет казаться больше. Почему-то хочется выглядеть красивее, женственнее. Я с удовольствием приготовлю что-то специально для тебя. Только скажи, что ты любишь. Какую кухню предпочитаешь? Я тебя совсем не знаю. На последней фразе мой голос вздрагивает. Батыр задумчиво смотрит на меня, но отвечать не спешит. В этот момент входит вторая пара, разрушая теплоту этого момента. «Хороши хозяева». Смеется Руслан, притягивая к себе свою жену Юлю. Сами сбежали, а мы там отдувайся за них. Что вас тоже в Кольчугино отправляют. Такими темпами мы там окажемся раньше люды. Смеется Юля. Вообще мне понравились партнеры Батыры и их жены. Людмила и Юля, конечно, разные. Люды старше меня лет на 15, а Юля все-таки ближе к моему возрасту. Ей 25, так что мы быстро нашли общий язык. Я только брускеты возьму и можем идти играю роль хозяйки вечера ты такая жестокая тая восклицает юля я не могу перестать есть такими темпами ни в одно платье не влезу ты так скоро ни в одно платье не влезешь потому что на третьем месяце беременности это да юля ласково улыбается мужу кладет руку на небольшой живот руслан целует жену а я украдкой смотрю за реакцией мужа батыр каменеет из взгляда будто уходит жизнь Но он быстро берет себя в руки, бормочет какое-то оправдание и уходит. Я виновато улыбаюсь ребятам и забираю поднос с брускетами. Вечер продолжается, атмосфера снова становится более расслабленной. «А вы, ребят, когда поедете на моря?» — спрашивает Аркадий у нас. «У вас же так и не было свадебного путешествия». Я поспешно запихиваю в рот закуску, делая вид, что жую, и, ну вот, никак не могу ответить. «А что, пусть отдувается муж?» Батыр смотрит на меня. «Что скажешь, ты? Хочешь к морю?» Киваюсь набитым ртом. «Какая дура откажется от моря?» «Значит, в ближайшее время съездим?» Констатирует он. «Вау, а что, так можно было? Вот так просто?» «Ну, то есть я вовсе не против? Нет. Но ну, разве у нас подобные вещи можно решить за минуту?» Гости расходятся. Аркадий порывается поцеловать мне руку. Его явно развезло от алкоголя, но Батыр беззлобно останавливает его и отправляет домой с водителем. Я возвращаюсь в дом и принимаюсь убирать посуду, когда мои руки перехватывают. Пойдем наверх», — говорит Батыр тихо. От его голоса мурашки по коже. «Но нужно убрать», — вяло сопротивляюсь. «Это сделает Татьяна». Муж отбирает у меня тарелку и ставит ее на стол, а меня подхватывает на руки.